На полароидном снимке у Игната тоже была чернота. И я уже упоминал, как трудно было удержать лицо Тануки в памяти, захотея написать её портрет, не зная, чтобы вышло. Тут меня совершенно неожиданно настигло ещё одно соображение. Погибший в конце 80-х музыкант Виктор Цой помимо прочих талантов был ещё и художником. Даже не профессионал, увидев его работы – сразу скажет, что он тяготел к авангарду. Оформление поздних альбомов кино, группа «Крови», «Последний герой», «Звезда по имени Солнце» — триумф супрематизма, а обложка последнего диска представляет собой чёрный квадрат. «Они пытались искусством заменить религию», — предложил я. «Так?» «Новое искусство их тоже не спасло», — сказал голос. «Вслед за первыми годами...» Шли тридцатые, а с ними тотальный соцреализм. Коммунисты создали новую систему обороны взамен прежней, самую прямолинейную из всех возможных, узаконенную систему жертвоприношений. Она тоже латала дыры. Эта энергия собиралась в единых центрах, и сеть таких маяков-мингиров покрывала весь город. «Башни!» — внезапно осенило меня. «Ах, Михалыч, Михалыч, вот на что он мне пытался намекнуть! Это ты про наши башни?» «Не только наши!» — возразил голос. «В Питере и ещё нескольких городах тоже повсеместно возводили здания с башенками. Строительство шло колоссальными темпами, все очень торопились». Пятилетки, индустриализация, лагеря. В Москве вообще пытались возвести тотальную защиту, знаменитую систему девяти советских небоскрёбов. Правда, успели возвести только семь. Между прочим, самый большой небоскрёб, дворец Советов, хотели построить на месте храма Христа Спасителя. Но кто ей руководил, этой системой подавления? А где у нас в городе самая большая башня? Ехидно спросил голос. И вдруг я понял. Ну, конечно. Башня смерти. Каменная громада на Комсомольской площади. самой высокой точке города. Странное здание с высоким шпилем и четырьмя привидениями по углам. Иначе говоря, городская штаб-квартира органов внутренних дел. Нифига себе, только и смог сказать я. На земле есть места выхода силы, продолжал тем временем голос. Где-то их больше, где-то меньше, но они есть везде, даже в Антарктиде. А Урал, мифическая часть России, подземелья подобные этому, это слабые звенья, точки прорыва между мирами. И за ними не что-то определенное, конкретное, а целый набор противоположных возможностей. Можно уничтожить человечество, можно сотворить новое. За право владения этими местами тысячелетия ведется скрытая борьба. Ты знаешь, сколько разных сект в Перми области? Вижу, что знаешь. В девяностые, как раз когда ребята сунулись под холм, как раз произошел такой прорыв им не повезло. Просто не повезло. «Послание Махатм», – пробормотал я. «Ох уж эти мне Махатмы», вздохнул голос. «Да, именно». Тогда как раз окончательно рухнул коммунистический режим. Всё было забыто. А власть развращает. Милиция и прочие органы превратились только в аппарат подавления, без цели, без идеи. Система пошла в разнос. Сотрудники погрязли в самолюбовании чиновним свинстве. Прессовать инакомыслящих, неформалов, стало традицией. Зачем строили пермские башни, все уже забыли. Только чудом тогда эту угрозу удалось остановить. Как удалось? Кому? Если и церковь, и эти потеряли власть. А ты припомни... «Сколько известных людей ушло, погибло в те годы?» «А сколько продолжает уходить сейчас?»